В распоряжении, 2030 год. Дедуля, я очень тебя прошу, не принимай во внимание то, что я вчера сказала. Я не переставая плакала всю обратную дорогу, впадала в отчаяние, не спала и, наконец, поняла. Я все поняла, в совершенстве, и я готова. Ты никогда у меня ничего не просил. Ты мне только давал, давал и давал. И если на сей раз ты просишь, хотя это и неподъемно, я выполню. Извини меня за вчерашнее. Забудь. Сегодня – это сегодня. И я в твоем распоряжении. Я вернусь через несколько дней. Ушла из программы, буду заниматься тобой. И хотела бы, чтобы ты знал. Я горжусь тобой. Горжусь за проявленную тобой отвагу в последние месяцы. За чистоту принятого тобой решения. Но главное, чем я горжусь, ты, кого я боготворю, обратился ко мне за помощью. «Я помогу тебе, дедуля. Ни о чем не волнуйся. Я знаю, что и как делать. Я занималась этим по программе. Оскар знает нужных людей. Тебе ничего не придется делать. Меня тоже избавят от хлопот. Не волнуйся. Просто то, о чем ты сейчас мечтаешь, сбудется». И мы останемся вместе. Твоя Мирайдзин. Нашествие варваров. 2030 год. Ты не спишь? Нет. Приехал к Аррадоре. Наконец-то. Где он? Я ему сказала, что ты отдыхаешь. Он пошел прогуляться с бабушкой на пляж. О! Мирайдзин садится на корточке перед его кроватью. «Я должна тебе кое в чем сознаться», — говорит она. «В чем?» «Не могу держать в тайне от тебя». «Что ты натворила?» «Пообещай, что не рассердишься». «Обещаю». «Я стала ходить на сеансы психоанализа». Ему хочется ответить фразой Франческо Ферруччи. «Трус, ты убиваешь мертвого человека» но он сдерживается. Франческо Ферруччи, 1489-1530, итальянский кондотьер, состоявший на службе Флорентийской Республики, погиб в битве при Гавиана 3 августа 1530 года от руки испанского наемника Фабрицо Марамальдо, к которому были обращены его последние слова. Трус. Ты убиваешь мертвого человека. Миродин не заслуживает такого цинизма. И если она ему в этом призналась, то не шутки ради. Это порыв откровенности. Сколько сил ей сейчас необходимо, чтобы находиться возле него и улыбаться. Она имеет право на честный ответ. Повезло ему. Отвечает Марка Каррера. Я ему завидую. Почему? Потому что у него будет доступ к твоему подсознанию. Оно тоже, наверное, прекрасно. Мирайдзин опускает глаза, как всегда, когда слышит комплимент. Марко протягивает руку, чтобы погладить ее по голове. И резкая боль пронзает всю правую сторону тела. Но оно того стоило потому что он может сейчас полоскать последний раз, в предпоследний, эти невероятные волосы. Он прикасается к ним, и происходит нечто неописуемое. Они кудрявые, он чувствует это, но в то же время будто струящиеся, как вода. Нет, не струящиеся, а текучие. «Нет, даже не это. Кажется, опускаешь руку в густую сметану. Но только очень-очень черную. «А как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Это мужчина или женщина?» «Мужчина. Какой он?» «Худой, красивый, похож на тебя. Я в него сразу же влюбилась». Мы и его пригласили. На этот раз он не сдержался. Но, по крайней мере, это не звучит цинично. Глупый ты. Мирайдзин поднимается. Позови Родриго, когда захочешь выйти, говорит она. Он снаружи, за дверью, прямо как часовой. Я дала ему стул, но он предпочитает стоять. Она выходит из комнаты. Это та же комната, где спал Пробу. Самая красивая в доме, с балконной дверью, выходящей в сад. После смерти отца Марко не перебрался в нее, что казалось бы естественным. Он предпочел жить в комнате матери. Почему? Он не помнит. Гостевая как ее первым делом окрестила Лючия, дочь сеньора Иваны. Но за последнюю четверть века гостей в ней не было. Марко Каррера не помнит никого, кто бы занимал эту комнату после смерти пробу. Разве такое возможно? Подружки, которых еще пару лет назад приглашала Мирайдзин, ночевали всегда в ее комнате. «Может, Луиза? Последний раз она приезжала, когда ее дом, стоящий рядом, был уже продан, и она действительно ночевала у него. Спала ли она в этой комнате? Марко Каррера не помнит. Это случилось давно. Здесь все случилось давным-давно» но он мог бы открыть балконную дверь и спросить. «Луиза, когда ты здесь была в последний раз? Ты спала в этой комнате?» Потому что Луиза находится в саду. Марка видит ее сквозь прозрачную штору. Она разговаривает с Джакому. Потому что Джакома тоже находится там. Это он сейчас говорит, а Луиза слушает. Интересно, что он ей говорит? Вот промелькнула Мирайдзин, коснулась рукава своего дяди, которого до вчерашнего дня ни разу не видела, и вышла из поля зрения Марко. Отправилась на пляж за бабушкой Коррадоре? Идея Мирайдзин пригласить их всех была грандиозной. Как в том старом фильме, который мы с тобой смотрели на кинофоруме», — сказала она. «Как он назывался?» Марка Каррера не помнил. Он не помнил и фильма, сказать по правде. Метастазы проникли в мозг. Память приходит и уходит, когда захочет. Мысль пригласить их была грандиозной, избивала с толку. Марко даже не мог о таком помыслить. Жизнь прошла, как прошла. Ему бы ни за что в голову не пришло улучшить ее под конец. С Луизой он уже сколько лет не общался? Много. Так много, что он даже не помнит. А с Джакому? Еще дольше. С Луизой он завязал. Это он хорошо помнит. В последние годы она ему писала, но он не отвечал. С Джакома все получилось наоборот. Марко годами ему писал, но ответов не получал, пока не смирился. Он и это прекрасно помнит. Как можно было их пригласить? «Но тебе бы хотелось, дедуля?» — спросила у него Мирайдзин. «Тебе бы было приятно?» Он почувствовал себя сбитым с толку. «Не знаю», — ответил он, но не был уверен даже в том, что не знает. Ему вспомнилась одна латинская фраза, идеально подходившая к ситуации. «Убе нихил валес» Иби Нихил-Велис. Только он не помнил, кем она была сказана. Однако прекрасно помнил ее значение. Где ты ничего не значишь, там ты ничего не можешь хотеть. Именно так он себя почувствовал. Девушка, вероятно, заметила его растерянность, поскольку привела один из своих неотразимых аргументов которые делали ее тем, кем она была. На самом деле я спрашиваю не для тебя, сказала она, это для меня, для нас, кто остается? Для нас кто остается. Короче она подумала обо всех, даже о тех, кого не знала. Она знала свою бабушку, знала грету И очень смутно Каррадоре. О существовании двух других она знала, потому что он рассказывал ей, но никогда в жизни их не видела. Тем не менее подумала и о них. Это была Мирайдзин Каррера. Рассмотренная под этим углом, приглашение становилось даром Марка Карреры тем, кто оставался. И чувство бессилия отступало. Кроме того, было что-то непристойное в этой мысли, которая его привлекала, что-то бесстыжее. Тогда он ответил, что да, конечно. Ему бы было приятно, но по его мнению, вряд ли они приедут. Об этом не беспокойся. «Я всем займусь сама», — сказала ему Мирайдзин. Разговор происходил в доме на площади Савонаролы, в гостиной, превращенной в больничную палату, 12 дней назад. Что она сделала, неизвестно, но явились все как один, все пятеро, уложившись в столь сжатое время. Эта девушка добивается всего, чего хочет. Из Америки приехал Джакому, из Парижа – Луиза, Марина и Грета из Германии и Коррадори – лампедузы. И еще из Барселоны прибыл Оскар, жених Мирайдзин. И потом есть Родриго, медбрат, который выполнит свою часть работы. И трое парней из охраны. Тоже испанцы. Дом в Болгере никогда еще не был таким интернациональным. Медбрат Гуидо, который ухаживал за Марко во Флоренции, приехать не смог. У него мать инвалид. И это уже хорошо. Иначе пришлось бы придумывать предлог для отказа. Он верующий. И очень набожный, и некоторые вещи не смог бы одобрить. Они трогательно попрощались, и богуида понял, Марка больше не вернется. Конечно, он не думал, что это произойдет так быстро, но решение Марка не возобновлять лечение и переехать на море в конце мая говорило само за себя. Гуида сожалел, что не сможет поехать, даже расплакался, но у него больная мать. Он не может уезжать из Флоренции. С другой стороны, всё было бы трогательно в этой затее, но только Марко счел для себя вопросом чести не впадать в сентиментальность. В противном случае все закончится всеобщим плачем. «Нет», — сказал он себе, — «если в этом есть какой-то смысл, это должен быть своего рода праздник жизни, радостный опыт». Хотя радостным его трудно было назвать, но в концепции Мира Эдзин гости были живыми людьми, которые живыми вернутся в те уголки мира, откуда прибыли. И поэтому она позаботилась чтобы прием был на высшем уровне. Тщательно подготовленные комнаты, свежая рыба, паста по-домашнему, овощи с огорода. Хотя Марко и не мог отведать всех этих изысков из-за своего состояния. Он не может есть. И уже многие месяцы питается только с помощью гастростомии, то есть через зонт который ему воткнули прямо в желудок. Тем не менее, хоть сам и не мог насладиться пищей, он помогал внучке приготовить ужин и обед на следующий день. Как если бы речь шла о банкете. К тому же он знает вкусы гостей. Джакома предпочитает морепродукты. Луиза — омары. Марина — Моцареллу из молока буйволицы. Конечно, все это воспоминание 30 давности, но вкусы не меняются, если не подоспели запреты по медицинским показаниям. В этом случае он должен сидеть во главе стола и утешать их своим зондом. Но ничего подобного не понадобилось. Никому не запрещалось поглощать любимую пищу, что можно было рассматривать как удачу. А вот еще одна опасность из того, что Марко задумал сделать. Первое – это цинизм, как мы уже говорили. Цинизм и сарказм. Марко, человек старого мира, регулярно пользуется и тем, и другим. Но в новом мире мира один цинизм и сарказм отсутствуют вовсе. Есть только ирония и точка. Вторая опасность – излишняя сентиментальность. И мы об этом тоже говорили. Третья – виктимизация. Если не просто зависть, типа «ты посмотри на них, я умираю», А они поглощают омаров. Поэтому Марко строго следил за собой во время двух трапез и до этого, когда принимал гостей по мере их прибытия. Никакой растроганности, никаких циничных высказываний и тем более жалости к себе. Дар это или не дар, то, что он делает для них. Тогда надо постараться, чтобы им всем было хорошо. Их присутствие здесь сегодня должно стать прекрасным воспоминанием. Он обязан быть безупречен. Он подтягивается и садится на кровати. Снова боль, как будто режут по-живому. В самом деле, пора принимать морфин что, имея в виду ситуацию, лишено смысла. Но сняв боль, Марка снова станет самодостаточным, ведь до конца еще далеко. И в смысле того, как он выглядит, он же еще не стал зомби, как его отец или мать. И никогда им не станет. Это основа придающая смысл тому, что Марко Каррера собирается сделать. А именно, уйти, а не просто откланяться. В первый же день, когда они сюда переехали, он даже захотел прокатиться в сосняке на велосипеде вместе с Мирайдзин. И ему удалось, самому, хоть он и чувствовал себя очень слабым, и ехал потихоньку. Но все равно выписывал зигзаги, и парни из охраны следовали за ним по пятам, чтобы поймать на лету, если он потеряет равновесие. Вот по этому поводу можно было смеяться сколько угодно, и они с Мирайдзин, вернувшись домой, посмеялись от души. В этом не было ни цинизма, ни сарказма. Конечно, думает он, если принять морфин, таблетку, а не внутривенно. Он сумеет выйти в сад самостоятельно, на своих ногах. Но потом, оказавшись в саду, он все равно сядет в инвалидное кресло и еще больше накачается лекарствами. Опасность номер четыре. Впасть в патетику. «Эй, глядите-ка, я сам могу передвигаться!» Но от кровати до инвалидного кресла он может добраться один. Это точно. Нужно пересечь всю комнату, потому что Родриго поставил кресло подальше от кровати, чтобы пресечь подобную самодеятельность. Марко поднимается с кровати и неуверенным шагом волоча за собой штатив для капельниц и даже слегка на него опираясь, преодолевает расстояние, отделяющее его от инвалидного кресла. «Осторожно! Лишь бы не свалиться сейчас!» — думает он. «Не хватало только сломать тазобедренный сустав». Он приближается к креслу, проверяет, на тормозе ли оно, Нет, не на тормозе. Тогда он его затягивает, пристраивается прицельно и тихонько садится, чтобы не последовал ответный удар. Было больно, но в то же время просто. Только усевшись, он зовет медбрата. «Родриго», — говорит он тихо. «Может, слишком тихо? Нет, Родриго появляется незамедлительно и ничего не говорит по поводу того, что Марко сам поднялся и сам добрался до кресла. Поехали, пожалуй, в сад. Пусть все состоится там. Светлое и теплое предзакатное время. Кусты питтоспорума в цвету, бугенвиллеи и кусты жасмина. Газоны подстрижены утром, и запах скошенной травы, смешавшийся с ароматом цветов, восхищает. Луиза отделяется от Джакому и идет к нему навстречу. Марко смотрит на нее в золотом освещении садящегося солнца. Сколько ей лет? 64? 63? 65? Она не тронула ни миллиметра на своем лице и теле, которых Марко так страстно желал. Она по-прежнему очень красива. Следом за ней подходит Джакому. Джакому тоже любил это тело и лицо. Джакому тоже все еще красивый. Пятая опасность – расчувствоваться. к счастью В эту минуту на дороге появляется Мирайдин вместе с Оскаром, Мариной, Гретой и Карадори. Значит, все на месте, думает Марко. Можно начинать. Он взволнован, сердце сильно стучит в груди. Подходит Карадори и горячо приветствует его, извиняется за опоздание. И Марко говорит: что знает про небывалую пробку на Аурелии и сожалеет, что доктору пришлось в ней так долго проторчать. Как обычно, этот человек ничего бы из себя не представлял, не будь у него магнетического взгляда. а ни одного возраста, но Каррадорий выглядит старше. Впрочем, не так. Эта Марка выглядит моложе, Несмотря на сильную потерю веса, болезнь и лечение, он не выглядит на свои 71. Химиотерапия не лишила его волос, которые пока при нем. Густые и тонкие, слегка поседевшие, их слегка шевелит вечерний бриз. Смысл происходящего целиком и полностью заключен в его еще сносном внешнем виде чтобы таким и уйти, не вызывая ни у кого ужаса. Все молчат. Никто не знает, что сказать. Марко подает Родриго условленный знак, и тот направляется в дом. Он долго думал, как следует себя вести в последние минуты, что делать и что говорить отмёл все сколько-нибудь патетические идеи, приходившие в голову, и поэтому никакой музыки. В первый момент он подумал было о «Don't cry no tears» Нила Янга, но сразу же устыдился. «Никакой прощальной речи, помилуйте, никакой торжественности, взволнованности, растроганности». Никакой жалости к себе. Don't cry, no tears. Не плачь, никаких слез. Простое объятие — это годится. С теми, кто захочет его обнять. В точности, как когда уезжаешь. И несколько формальных слов, чтобы довести до сведения присутствующих, что они не являются сообщниками И ни за что не несут ответственности. Никто не перевел дыхание, пока не показался Родриго с капельницами. И пока он развешивает их на держателях и подключает трубки к распределителям, Марко начинает говорить: « Ну что ж, благодарю вас за то, что приехали. Я счастлив, что вы рядом со мной. Как вы знаете, Идея пригласить вас родилась у Мирайдзин. И поскольку вы приехали все, я делаю вывод, что идея вам пришлась по душе. Но вы... Внезапно Джакома дважды всхлипывает. Два раза. Громко. Один всхлип за другим на протяжении двух секунд. Он стоит как раз напротив Марко, который успевает за эти две секунды увидеть, как красивое лицо брата искажает гримаса отчаяния, а потом оно принимает отсутствующий вид. Тот же, с каким он днем раньше вышел из такси. Джакома все вынес достойно, начиная с той непростой минуты их встречи после стольких лет разлуки и до той, когда после ужина они немного поговорили, оставшись одни. Он рассказывал о своих дочерях, Марка Амирайдзин. Джакома справлялся совсем достойно вплоть до тех двух секунд, когда, казалось, весь замысел рухнул. Но, к великому счастью, он овладел собой. «Извините», — бормочет Джакому, и принимается слушать, смиренно и покаянно, сцепив кисти рук. В результате получилась комичная сцена. Я говорил, что вы не обязаны присутствовать против воли. Я безмерно счастлив, что с вами повидался и сумел поговорить с каждым. Кроме вас, доктор Коррадори. С вами я не успел поговорить, поскольку вы опоздали из-за пробки. Ну, В общем, если кто-то из вас захочет сейчас вернуться в дом или сходить на пляж, или куда вздумается, пусть поступает по-своему. Никто не обязан здесь оставаться. Он прерывается и осматривает аудиторию. Джакома держится молодцом. Мирайдзин прильнула к Оскару, который обнимает ее золотые плечи своей красивой загорелой рукой. Луиза приуныла, но крепится. Марина выдерживает его взгляд всего секунду, опускает глаза и качает головой. — Нет, я, наверное, — произносит она, — лучше пойду в комнату. Поднимает глаза, улыбается и уходит. Время сильно изменило ее. Время и лекарство. Раненая газель. Но с годами ей стало лучше благодаря вниманию Мирайдзин. Она начала ходить и жить самостоятельно. Марка провожает ее взглядом, пока она не исчезает за дверью кухни. Потом переводит взгляд на Грету, сестру Адели. А ты? Грета – красивая немецкая девушка. Ей уже под тридцать. Коротко стриженная, руки в татуировках. Адель успела с ней сблизиться незадолго до гибели. Но впоследствии между ней и Мирайдзин установились глубокие и тесные отношения, словно они были сестры. И все это благодаря усилиям Марко, который годами возил внучку в Германию на побывку к бабушке и к тете. Сейчас, с учетом того, что Марина чувствует себя так, как чувствует, можно сказать, что Мирайдин не останется в мире одна. И все благодаря тем поездкам в Германию и близости, установившейся между ней и сестрой ее матери. — Нет, Марко, — отвечает Грета, — я остаюсь. Черты ее лица тверды, как и произношение. Блестящая кожа и слегка торжествующий вид. Она будто отлита из металла. Марко глубоко вздыхает, отгоняет мысль о Марине, плачущей в комнате в одиночестве. — Как же всё трудно! «Проклятие!» и продолжает. Хочу обратиться к вам еще с парой слов, как врач с сорокалетним стажем, чтобы вы вникли. То, что я делаю, я делаю один, совершенно самостоятельно и будучи в здравом рассудке. Родриго просто окажет мне любезность, подарив секунд двадцать 30 покоя но я бы все мог сделать один. Он показывает на две капельницы, которые Родриго укрепил на держателе, подсоединив трубки к распределителям смесей, заканчивающих свой путь в вене его правой руки. В первой капельнице смесь Мидазолама – это бензодиазепин и пропофола – сильного снотворного средства. Оба обычно используются при наркозе. Я не скупился в дозировке, обеспечивающей глубокую анестезию. Во второй капельнице – быстродействующая смесь неразбавленного калия, который предстоит выполнить грязную работу. Как раздобыл эти препараты, я вам не скажу, но хочу заверить, что никто не знает, для каких целей я их использую. Просто 40 лет медицинского стажа помогли мне достать их без посторонней помощи. Это все вранье, предусмотренное сценарием, и Марко удается сделать его вполне правдоподобным. На самом деле, концентрат калия он бы никак не мог раздобыть и потому обратился с просьбой о помощи к Мирайдзин. Она его достала. То есть не она, но она нашла Родриго, и Родриго его достал. Однако Марка не хочет, чтобы об этом узнали. Через короткое время, когда мы простимся, я открою красный вентиль с анестезирующей смесью, которая потечет в меня через вену. Когда анестетики сделают свое дело, Родриго окажет мне любезность и откроет следующий, голубой вентиль, который пропустит в мою вену концентрированный калий. И в течение нескольких минут я отбуду в мир иной. Это будет выглядеть, как будто я сплю. Повторю. Родриго дарит мне 20-30 секунд покоя. Потому что... Возьмись я осуществить это самостоятельно. Я должен был бы бодрствовать под воздействием анестезии, чтобы успеть открыть голубой вентиль, прежде чем усну. А это никуда не годится. Я бы лишился самого прекрасного во всей этой операции сладости улететь во время введения наркоза. Как Маркой рассчитывал, Его сухие слова, пересыпанные медицинскими терминами, несколько разрядили ситуацию. И все опасности, которых он хотел избежать, теперь казались ему пустячными. Сердце перестало колотиться, волнение улеглось. Он говорит о собственной смерти. А складывается впечатление, будто объясняет операцию на радужной оболочке, Калий вызовет аритмию, которая приведет к фибрилляции желудочков сердца и его быстрой остановке. Предполагается, что ничего страшного вы не увидите. Самое большее, в случае тахикардии я могу слегка подпрыгнуть, но думаю, этого не произойдет. Внезапно на ум приходит предательская мысль об Ирене. Ирена гордилась бы им сейчас. Она покончила с собой, когда была чуть старше Мирайдзин. Он дышит, отгоняя эту мысль, и продолжает. Когда все будет закончено, Мирайдзин наберет 118. Приедет скорая помощь из Кастаньета Кардуччи. Констатируют смерть. Мирайдзин скажет, чем я болел покажет мою больничную карту. И ни у кого не возникнет сомнений. Как я представляю, нет никаких оснований, чтобы вы находились здесь, когда приедет скорая. Но, в общем, не волнуйтесь, даже если решите остаться. Никто не будет вас допрашивать. Вам не придется врать. Уверяю вас, ни у кого не возникнет сомнений всё речь его закончена марка очень гордится собой всё вспомнил ничего не забыл всё разъяснил профессионально никто не сбежал помимо Марины и те два подавленных всхлипа по Джакомо стали единственным трогательным акцентом украсившим его сообщение Мира выскальзывает из объятий Оскара и подходит к нему. Наклоняется, обнимает. Молодец, дедуля. Вдруг на Марка находит озарение, потому что, как говорилось, память приходит и уходит, когда захочет. Нашествие варваров. Говорит он ей на ухо. Тот старый фильм название которого мы забыли правильно шепчет миродин нашествие варваров нашествие варваров франко- канадский фильм снятый в 2003 году Дни арканом в этом же году награжден премией оскар за лучший фильм на иностранном языке и гладит его по голове она его потом выпрямляется и подходит к его инвалидному креслу с противоположной от Родриго стороны. Загадочный как сфинкс, медбрат протягивает руку к штативу с капельницей и держит его как копье. Он готов. Подходит Грета. Наклоняется к нему, как Мирайдзин. Обнимает с тем же жаром. Марка вдыхает запах ее духов, с горьким цитрусовым ароматом. Смотрит ей в лицо. Глаза более влажные, чем обычно. И улыбка. «Прощай, Марко!» произносит она. «До встречи!» отвечает Марко. Грета выпрямляется и возвращается на свое место. «У каждого здесь свое место». Ничего не поделаешь. Настоящий цирк. Очередь Коррадори. Он выходит вперед и протягивает Марка руку. Пусть решает, что с ней делать. Марка выбирает спортивное пожатие, которым обмениваются в конце партии игроки в теннис. Бац! Удар по ладони. И пронзительная боль. Я вас люблю. Говорит Каррадори. «Тогда перейдем на «ты» отныне и впредь», отвечает Марко. «С Каррадори можно быть циником, а не одногодки». Оскар. Марко познакомился с ним всего несколько месяцев назад, в разгар химиотерапии, когда тот приехал повидать Мирайдзин, перебравшуюся во Флоренцию, чтобы ухаживать за дедом. Будучи совсем немощным, Марка оценил его силу и даже воспользовался ею, поскольку она была заразительна. Это своего рода мужской вариант Мирайдзин. Глава, лидер, он тоже представляет большую надежду для нового мира. «Держитесь», — говорит обнимая его Марко. «Кляро!» — отвечает тот, и потом добавляет кое-что еще, чего не обязан был говорить. «Щувида эсмивида». «Кларо!» — конечно. «Щувида эсмивида». «Ваша жизнь — это моя жизнь». С испанского. Сжимает ладони мирайдин прикасается к ее губам, и отступает в сторону. Ну и кто же теперь? И хотя это уже не имеет большого значения, марко задается вопросом. Кто же подойдет первым? Джакому или Луиза? Какой тут порядок? Возможно, они спрашивают то же самое у себя. Потому что на секунду замешкались и смутились. Джакомо выходит первым. Братья обнимаются, и у каждого предательски холодеет внутри. Те два недавних вслипа напугали обоих. Поэтому расплакаться сейчас будет катастрофой, которая все испортит. И они лишь все крепче обнимаются, прижимаясь друг к другу. «Прости меня», — говорит Джакому. «Это ты меня прости», — говорит Марко. Они размыкают объятия. Оба хлюпают носом. Ничего больше. Кажется, удалось. Теперь очередь Луизы. Вот она. Сердце Марко начинает сильно стучать. Ее глаза цвета шалфея. Каштановые, еще блестящие волосы. Заходящее солнце играет в них лучами. Ее нежная шея, аромат моря, всегда от нее исходящий. Марка не приготовил для нее особых слов. Решил сказать первое, что придет в голову. И действительно, в данный момент, когда он на нее смотрит, у него возникает первый вопрос. Ты знаешь, какой сегодня день? Нет. Второе июня. Что это за день? Луиза улыбается, она не уверена. Праздник республики? Правильно. Но помимо этого... Луиза легонько покачивает головой, улыбаясь. Самый далекий от моего дня рождения день, говорит Марко. Ровно шесть месяцев. Как там было про человека, который умирает в день своего рождения? Как это слово на еврейском? Цадик. Вот именно. Я не цадик. Я его противоположность. Неужели это последние слова, которые Марко говорит Луизе Латтес? Может, думает он все-таки стоило подготовиться ты как раз-то и являешься им говорит луиза а еврейский мистицизм а еврейский мистицизм заблуждается она ласкает его волосы лоб лицо Мон пёти калибри шепчет она мой маленький калибрие голова склоняется к плечу Волосы падают на бок. До да боли знакомое ее движение. Как тогда, много лет назад, когда она готовилась к... Поцелуй, по-настоящему. Она держит его голову и не отпускает ее. Каково старичье на глазах у Джакома и всего честного народа. Молодец, Луиза. Если уж должно быть неприлично, тогда по полной программе. Марка обхватывает ее голову, чтобы удержать. А боль, пронзающая его при этом, да будет благословенна. Ему тоже хотелось ее целовать. Это то, чего он всегда больше всего хотел. И родилось это желание именно здесь, в этом доме в прошлом веке, и не исчезало более пятидесяти лет. Но он бы не осмелился сегодня, зато осмелилась она. Вот и закончилось. Луиза поднимается, разглаживает платье, делает шаг назад и возвращается на свое место, опустив голову, как люди, Принявшие святую обладку на причастии. Время. Пора завершать. Пьянящий послеполуденный аромат. всё полно света и жизни. Морской бриз слегка покачивает изгороди. Перебирает податливые волосы. Разносит повсюду грандиозное чувство блаженства. В том положении, в котором Марка находится, Он не испытывает боли. Он испытал ее уже предостаточно в своей жизни. В жизни полной боли, бесспорно. Но вся перенесенная им боль не мешала ему наслаждаться такими минутами, как это, когда всё кажется совершенным. И такими минутами тоже была полна его жизнь. Так мало требуется в конечном счете. Погожий день, объятие, поцелуй в засос. Могли бы быть и другие, если честно. Шестая опасность. Проклятие. Передумать. Возможно, все вокруг него надеются, что он передумает, сделает вид будто верит в выздоровление и готов возобновить терапию, возобновить борьбу, терпеть непроходящую тошноту, понос, язвы в полости рта. Когда не сможет подниматься с кровати, станет призраком, у него образуются пролежни. И Мирайдзин, вместо того, чтобы спасать мир, будет бегать по аптекам за маслами и притирками, брать на прокат водяной матрас, появится ночная сиделка, возникнут хрипы при дыхании, морфин в таблетках и внутривенно, с каждым разом все чаще и больше, потому что происходит привыкание. Но выше этого предела по протоколу не положено, и он будет умолять Мирайдин увести его отсюда как пробо и Мирайдин вместо того чтобы спасать мир будет вынуждена Марка поворачивается к Родриго, жмет ему руку. Спасибо за все», — говорит он ему. Родриго гладит его плечо. Марка простирает руку. Резкая боль. Дотягивается до красного вентиля, поворачивает его. Кладет руку на бедро. Боль. Смотрит на пятерых стоящих перед ним людей. Переводит взгляд на Мирайдзин и одной рукой призывает ее наклониться. Мирайдзин повинуется. Марка смотрит на это чудо. На свою красавицу в последний раз. Поднимает руку, резкая боль, и запускает ее в таинство ее волос. Девушка обменивается с ним смелым и полным воспоминаний взглядом. Анестезия начинает действовать, все отдаляется. Доведись ему заниматься всем одному. В эту минуту ему бы пришлось приложить адские усилия, чтобы открыть капельницу с калием. Но отныне и впредь это будет подарок Родриго. Но что делает Мирайдзин? С невероятным трепетом она поднимает его правую руку и вместо нее запускает в свои волосы левую. Никакой боли. Все отодвигается еще. Но что делает Мирайдзин? Ах, вот что она делает. Правильно. Ее и его правые руки скрестились между мизинцем и безымянным пальцами. Две их родинки соприкоснулись. Конечно. Это же их точка силы. Всё уплывает вдаль. Волнистый, подводный покой. Ирена, Адель, папа, мама. Я оставляю миру это создание. Вы гордитесь мной? Ирена, Адель, папа, мама. Сколько людей в нас похоронено? Ну вот, Марко уснул. Голова его склоняется на бок. Мирайдзин поддерживает ее рукой. Сейчас очередь Родриго приехавшего для этого из Малаги. У него сумасшедшая история. Слепой отец, мать-цыганка, которая была певицей, танцовщицей, уличной артисткой и, кажется, любовницей Энрике Иглесиаса до того, как тот сошелся с Анной Курниковой. Две близняшки-сестры, с которыми он не видится потому что они ездят по миру с гуманитарными организациями. Жених — чемпион по баскской пилоте, приемный сын из Бенина. Но эта история не его. Здесь он только для того, чтобы открыть голубой вентиль. Помолимся о нем и обо всех кораблях, ушедших в море. Это старое небо, 1997 год. Луизе Латтес. До востребования. 59-78, улица Архивов, 75-003, Париж, Франция. Рим, 17 ноября 1997 года. Если это старое небо упадет нам на плечи, Луиза, Дорогая моя Луиза, и мы не успеем сказать, что любим друг друга. Как мне кажется, мы напишем это признание с кучей ошибок, которые невозможно исправить. Мы напишем его. Луиза, дорогая моя Луиза, на голубой поверхности, созданной добрым Богом.